ни в горячке, ни в бреду не пиши иметь в виду, в два слова. Сочетание иметь в виду мы используем, пожалуй, каждый день, и поэтому ошибок в нем, конечно, лучше не делать. Нужно раз и навсегда запомнить, что оно пишется в три слова: иметь в виду. Это устойчивое сочетание, фразеологизм, и в нем мы имеем дело с формой существительного вид. Иметь в чем?» в виду, то есть «в» видеть что-то, подразумевать, держать в поле зрения. Часто это сочетание путают с предлогом в виду, который пишется слитно, в виду, знак равенства по причине из-за. Впрочем, этот предлог настолько официален, что используется довольно редко. Вряд ли мы можем представить себе фразу: я захватил из дома зонтик в виду дождя. «гостя». Из канцелярского стиля тут можно заметить сразу. Этот предлог можно встретить, например, в документах или официальных письмах. Довольно часто он обособляется, то есть выделяется запятыми. Кстати, Бим вовсе не представлял ввиду отсутствия опыта, что по таким задохлым полупетухам никто никогда не отсчитывает время. Белый Бим, «Черное ухо автор трепольский. Итак, предлог в виду слитно, оборот иметь в виду раздельно в три слова. А есть еще и сочетание в виде, о нем тоже не стоит забывать. В виде это в образе или в качестве. Помните, Новосельцев и Людмила Прокофьевна из служебного романа беседовали о стихах в виде поэзии и ягодах в виде варенья. Но в виду одним словом, некоторых обстоятельств разговор не клеился, и Людмила Прокофьевна не могла понять, что ее подчиненные имеет в виду в три слова. Не подайте эти слова